Глава тридцатая «И что? Они нарочно распускают слухи, чтобы подчеркнуть свою избранность. Ты достаточно богата, чтобы посетить лучшие рестораны Эль Туса и съесть там всё, что захочешь. Мы уходим». «Стой!» — внезапно звизгнула она, резко вынырнув из фантазий. А как вы доберётесь? Туда не попасть наружу. Выйти можно только через тень. Ты Только не говори, что опять хочешь ввести эту ведьму в свою тень. Нет, ни за что. Не позволю. Даже меня ты туда ни разу не вводил, хотя давно должен был. Именно я этого достойна. Последняя она выкликнула почти истерично. Арьен моментально преобразился. Его лицо окаменело, а взгляд стал не просто холодный, уничтожающий. Похоже, только что Илиара перешла какую-то границу, которую переходить не следовало. Что ты сказала? Тихо и страшно уточнил он. Я должен? Считаешь себя хозяйкой моей тени? С какой стати? Иляра помнилась и отшатнулась, прикрыв рот руками и побледнев как смерть. Под ноги ей подвернулся стул, на который она и села, будто разом утратив все силы. Нет, не понять мне их вампирские заморочки по поводу своей и чужой тени. Прости! С третьей попытки пролепетала вампирша. Не знаю, что на меня нашло. Давай забудем. Поговорим позже. Нам пора. Ариан отвернулся и не удостоив её больше и взглядом, двинулся к двери. Мне пришлось бежать следом. Эх, жаль вкусные пельмешки так и не доела. Честно сказать, после произошедшего разговаривать с шефом хотелось ещё меньше обычного. Очень уж пугающим он выглядел, когда ставил на место Илиару. Однако моё желание тут не имело никакого значения. Ид два мы вышли на улицу и прошли пару метров, как он остановился, дождался, пока я его нагоню, и пошёл рядом. Спрашивай, что хотела, велел он. Голос звучал нормально, будто и не было той сцены минуту назад. Тебе же интересно? Не настолько, чтобы меня так же пригвоздили к месту взглядом, а то и цапнули за наглость, вырвалось у меня. Оставлю своё любопытство при себе. Тень это личное пространство каждого вампира. Начал с какой-то статьи объяснять Арьен, будто я и в самом деле задала вопрос. Туда очень редко допускают не то что посторонних, а даже близких, поскольку в отношениях между вампирами это значит высшую степень доверия. Тогда зачем вы затащили туда меня и снова собираетесь Изумилась я, потому что это простейший способ достигнуть цели и выполнить важную рабочую задачу. К тому же ты не вампир и не будешь относиться к этому как Илиара. К тебе все эти вампирские правила и установки не относятся. Ясно, заверила я, надеясь, что беседа на этом закончится. Ещё и добавила, чтобы совсем уж не оставить никаких сомнений. Вопросов нет. Хорошо. Мы почти пришли. Сейчас вкратце расскажу, что нас ждёт. Как-то поняла, мы идём на закрытую вечеринку для узкого круга вампиров, которые невероятно ценят свою избранность. Это очень опасно, да? Меня напрягало, что всё это здорово похоже на ловушку. Раз туда никак не попасть самостоятельно, значит и выйти не получится. Выходит, я буду полностью зависеть от Ариена. Любого, кто сунется туда без приглашения, разорвут на части, зловище ухмыльнулся шеф. Но ко мне это не относится. Со мной им портить отношения очень не захочется. Соответственно, и мою ассистентку никто в здравом уме не тронет. Поэтому можешь расслабиться и как следует поесть. Уж чего чего, а еды там будет навалом. Главное, держись рядом со мной. Значит, риска никакого нет? Я чуть успокоилась. Вас точно не тронут. Ну, вообще, конечно, меня они разорвали бы с особым наслаждением, если бы были уверены, что справятся. Но они знают, что нет. Успокойся. Хорошо, постараюсь. Вы ещё обещали наложить иллюзию, чтобы грязь на моём платье никто не заметил, напомнила я. Шеф останется Как бы случайно об этом позабыть. А то неудобно как-то впервые попасть в высшее общество в таком виде. Дали бы переодеться, что ли. Нет необходимости. Обещаю, грязь не увидят. О чего это он такой подозрительно сговорчивый вдруг? Внезапно шеф, без каких-то предупреждений, прямо на ходу схватил меня за талию и рывком привлёк к себе. Я только пискнуть успела. Его тень взметнулась из-под ног, и мы шагнули прямо в неё. И снова прохладная тьма обволокла со всех сторон, отрезая звуки и запахи. В этот раз хоть дыхание на секунду избилось, но ощущения были не настолько болезненными, как в прошлой. Если тогда тьма восприняла меня как закуску, любезно доставленную ей щедрым хозяином, и сразу попыталась наброситься на угощение, то сейчас она лишь попробовала меня на вкус. Не было всепоглощающей опустошённости, однако эмоции притупились. В прохладной змеиной коже скользнула тоска, а восприятия подёрнулись пыльной плёнкой. Я невольно прижалась к шефу ещё сильнее. Интересно, а что почувствовала бы Илиара, попадя она сюда? Это место приняло бы её за свою? Или тоже посчитала бы закуской? К счастью, погружение в тьму было коротким. Всего пара шагов, и мы вынырнули в море света, который на мгновение меня ослепил. И неудивительно. Люстры в этом зале размером были намного больше меня. Всё вокруг сверкало и блестело. Пол и колонны были белоснежными, с вкраплениями мелких кристалликов, отражающих свет. Тут и там зал украшали скульптуры, словно бы вырезанные из льда. Вампиров здесь было около десятка, и среди них всего три женщины. На их фоне я моментально почувствовала себя у божества. Вампирши были красотками с белоснежной кожей и идеальными причёсками. У членов изысканного клуба имелась своя форма одежды. И если чёрные приталенные платья женщин, отороченные белоснежным мехом, выглядели очень элегантно, то мужчины в пышных блузах с жемчужными пуговицами и нелепых бархатных штанах больше напоминающих колготки, походили на танцоров балета. Разумеется, на украшения ни кту из присутствующих не поскупился. Сверкание драгоценностей слепило глаза. Наверное, их роскошь подавила бы меня, если бы не ещё одна деталь одежды, которая имелась у каждого вампира в этом зале, а именно, повязанные на шею розовые слюнявчики, как у детей. На наше появление никто не обратил внимания. У членов изысканного клуба было более важное занятие, которому они предавались со всей страстью. Они ели. Ели вдумчиво, сосредоточенно, полностью отдаваясь делу. Они медленно двигались вдоль накрытых у стен столов и без конца набивали щеки, ловко орудуя золотистыми щипчиками, которыми поддевали закуски с блюд и отправляли в рот. Орен не собрал. Здесь действительно было сборище изысканных обжор, и при этом ни одного толстяка. Аж зависть берёт, честное слово. Столы буквально ломились от блюд. Но каких? Признаться, когда Илиара расписывала мне местные деликатесы, я представляла себе всякое, однако увиденное было за гранью моей фантазии. Подобный вариант мог явиться мне разве что в жесточайшем бреду. Изумленно замерев, я рассматривала до боли знакомые продукты из своего мира. Дешевую ливерную колбасу на инкрустированном драгоценными камнями подносе, кукурузные палочки в хрустальных вазах, мятые мармеладки в сахаре, сухое квадратное печенье, распечатанные консервы с сайрой, кабачковую икру в банках. И, конечно, все. Все продукты объединяло одно. Они были дешёвые и некачественные. Словно тот, кто их закупал, думал лишь об экономии и напирал на количество. От вида безобразно разбухших от варки серых сосисок на серебряном блюде и слипшихся в одну массу пельменей с отслоившейся оболочкой меня слегка затошнило. Кто бы их ни готовил, он явно перестарался. Однако же вампировъ еда не смущала. Они изящно поддевали её щипчиками, отправляли в рот и смакуя даже прикрывали глаза, будто пытались распробовать весь букет вкусов. "Ты это видишь?" изумлённо уточнил у меня шеф, которого тоже очевидно поразил этот невероятный банкет. "Они что, серьёзно всё это едят?" "Да уж. Такой роскоши я не ожидал." А ещё хорошенько поесть тут надеялся. Но что-то аппетит пропал. Нас услышали. Кто-то глухо ахнул: "Арьен!" После чего всеобщая обжираловка ненадолго прервалась. Признаться, когда все уставились на нас, мне стало здорово не по себе. Вдруг всё же разорвут. Судя по лицам, именно об этом они страстно мечтали в тот момент. Однако кидаться не спешили. Нам навстречу выступил какой-то долговязый носатый тип с длинными чёрными волосами, заплетёнными в перевитую золотистыми нитями косу. "Арриен, какими судьбами к нам?" как-то странно косясь на меня, осведомился носатый. Я вежливо ему улыбнулась. Он почему-то икнул и отступил на шаг. "Дален, привет." А я к тебе пообщаться нужно. Познакомься, это моя личная ассистентка, Крис. Крис, позволь представить хозяина этого сборища и самопровозглашённого президента изысканного клуба. Далее она. Что не рад моему появлению? Жаль. А я так хотел сегодня провести время здесь, в этой доброжелательной атмосфере среди друзей. Надеюсь, мы можем присоединиться к празднеству. Конечно, конечно, с лицемерной улыбкой заверил он. Тебя мы всегда рады видеть, правда, друзья? Он обернулся к остальным, и они дружно кивнули, словно в зеркале отразив напряжённую фальшивую улыбку президента. И снова я поймала несколько диковатых и будто опасливых взглядов, направленных на меня. Ведьма не что ли бояться? Или думают, что в ассистенки карьена мог пойти кто-то совсем отмороженный и ждут подвоха? Отлично. Шеф, в отличие от них, выглядел абсолютно расслабленным, будто и вправду пришёл к давним приятелям и не ощущал ни малейшей неловкости, совершенно не замечая, что его тут видеть совсем не рады. А что это у вас такое сегодня на столах? Далее он тут же приосанился и хвастливо выпятил грудь. явно обрадовавшись вопросу. «С огромным трудом мне удалось достать самые изысканные блюда». Тут он сделал театральную паузу. «Из соседнего мира. Меня заверили, что к ним там имеют доступ только самые богатые и влиятельные люди. И лучше вам не знать, сколько мне это стоило». Он самодовольно усмехнулся, обвёл взглядом зал и, И все угодливо захихикали, с нежностью и благоговением глянув на столы. Было заметно, что им не терпится вернуться к пиршеству. Мы с Арьяном переглянулись, подумав, как видно, об одном и том же. Кто бы ни был поставщиком, он их определённо надул и хорошо на этом подзаработал, закупив самую дешёвую еду. Видимо, у них, в отличие от того же шефа, Не было доступа в наш человеческий мир. Наверное, туда вообще могли попасть только единицы. Поэтому обмануть их труда не составило. Да уж. Присоединяйтесь к пиршеству, щедрым жестом предложил Далиан. А разговоры оставим на потом.